двадцать И снова стали жить втроем. Васька больше не уходил, так и остался на хуторе, не спросив разрешения и никак не объяснив свое многомесячное отсутствие, словно был здесь полновластным хозяином. Спать лег на лавке у печи. Ни еды, ни чистой одежды, ни подушки с одеялом не попросил, а когда получил их от Баха, взял без благодарности, как причитающийся. В кухонном шкафу Бах обнаружил позже несколько слипшихся плиток шоколада почему-то обернутых в рваную шелковую наволочку, а на комоде — кипу незнакомых пластинок в засаленных конвертах, некоторые с треснутыми краями и с царапанными звуковыми дорожками, все с записями немецких стихов и песен. Сам Васька изменился за лето. На лицо у него прибавился шрам, короткая белая отметина сияла на темном лбу, аккурат меж черных бровей, как нанесенные мелом, и окривела спинка приплюснутого носа, вероятно, перебитая в драке. Тело стало крепче и шире в кости, движение аккуратнее, мимика скупее, весь он словно подобрался и возмужал. Сквозь мальчишескую легкость уже проглядывали степенность, и основательность. Он принадлежал к тем подросткам, чей облик рано обретает взрослые черты, а невысокий рост затрудняет определение возраста. Со спины его легко было принять за малолетку, в то время как суровое монгольское лицо могло принадлежать и юноше. Рядом с коренастым Васькой подросшая за лето Анча смотрелась нескладно и по-детски беззащитно, хотя и была теперь немного выше. Бах не знал, как отнестись к этому внезапному возвращению. И к этому странному мальчику, как относиться, тоже не знал. Казалось, был Васька просто как рыболовный крючок из железа, как ведро с водой. Или серый волжский булыжник. Дашь еды — ест, не дашь — сам возьмет. Поручишь — работу отлынивает, а накажешь — заленность — выполнит. Станет ему худо, орет, а станет хорошо, завалится на лавку и дрыхнет без спросу хоть из пушки поли. Но было в нем что-то, какая-то потайная душевная складка, за которой скрывалось невидимое и тщательно обороняемое от других, то, чего сам Васька, похоже, боялся или стыдился. Эти едва ощутимые зачатки человечности, иногда мелькавшие сквозь звероватые повадки, и примеряли баха с мальчиком. Когда Васька старательно шевеля обветренными губами, В сотый раз тыкал пальцем в какой-нибудь предмет и произносил его название. Громко, чтобы Анча разобрала каждый звук, Бах готов был обнять его в порыве благодарности. Когда минутой позже тот же самый Васька хрюкал для забавы и скреп пятерней живот, а Анча хрюкала и почесывалась в ответ, Бах едва удерживался, чтобы не вышвырнуть обоих за дверь. Когда вечерами, как только граммофон выставлялся на стол, а из комода вынимались уже порядком заезженные пластинки, Васька приклеивался глазами к дрожанию иглы и жадно впитывал строфы Гёта и Шиллера, Бах теплел душой. Но стоило Баху перевести взгляд на Анчу, забавлявшуюся исключительной игрой света на крутящихся дисках, как тотчас хотелось разбить и эти пластинки, и этот граммофон, и выгнать прочь на Халенка, чувствовавшего величие немецкой поэзии, даже не понимая смысла, в отличие от родной девочки. Когда Анча хохотала над Васькиными проказами и смотрела на него счастливыми, влажными от смеха глазами, Бах млел от радости. Когда же поутру, едва проснувшись, она бежала не к Баху, а к печной лавке и ждала Васькиного пробуждения, Бах тосковал по прежним дням, по уединенной жизни вдвоем. Борьба, что началась с первого появления мальчика на хуторе, с новой силой продолжилась теперь, после его возвращения. Борьба, которая растянется на годы, и исход которой был предопределен. Старший обречен проиграть, а младший выиграть. Борьба за Анчи. На стороне Васьки было все. Молодость, душевное веселье, беспрестанно моловший всякую чушь язык. В конце концов, сама Анчи. На стороне Баха никого не было. Только он сам, один. Более мудрая часть его души уже признавала будущее поражение и даже соглашалась с ним. Но другая часть, о нет, другая часть намеревалась биться отчаянно. И если не победить, то как можно более продлить эту схватку. Ее продолжительностью измерялся теперь отпущенный Баху остаток совместной жизни с Анчи. Первый удар нанес даже сам того, не подозревая Васька. С его возвращения многое, что только еще дремало и вызревало в Анчи, внезапно пробудилось и расцвело. За пару дней ее точно вывернули наизнанку. Взгляд наполнился радостью от обретения долгожданного друга, но и незнакомой дерзостью, и удалью, И бесшабашностью. На лице вместе с выражением удовольствия возникали новые гримаски, хитрости и озорства, беззаботной мальчишеской лихости, временами даже паясничанья. Движения рук стали размашистей и резче, плечи расправились и в то же время будто разболтались в суставах, даже голова обрела какую-то иную, независимую посадку. То и дело откидывалось назад, И с вызовом глядела вокруг, словно обозревая окружающий мир, с высоты не маленького детского тела, а длинного, взрослого. Нет, Анча не копировала сознательно Васькину походку и жесты, не старалась повторить движение. Васька прорастал в ней сам, естественно и необратимо. Через неделю после его возвращения она, вспомнив игры с кухонным ножом, уже метала тот нож в дерево и попадала ровно в середину намалеванной грязью отметины. В отличие от самого Васьки, который нередко мазал. Через две знатно плевалась, ничем не уступая учителю в меткости плевка. Через три недели Бах заметил, как в одной из дружеских потасов Анча впервые одолела Ваську. Села на него верхом и долго не давала встать хохоча и тыкая лицом в землю, пока тот, разозлившись всерьез, не заорал в полный голос. Чем-то это даже нравилось Баху. Ее внезапная сила и ловкость жажда новых умений и яростная готовность овладевать ими, неустанное стремление к победе, то, чего Бах был лишен с рождения и чему сам никогда не смог бы научить Анчи. Все эти черты проснулись нынче в ней, как непременно просыпается по весне затерянное в земле зерно. Но стремительность, произошедшей метаморфозы страшила. Как же огромна была власть над Анчи немытого приблудыша с раскосыми глазами и как ничтожно влияние самого Баха. Нужно было как-то задержать, затормозить эту быструю перемену. Бах решил использовать средство, которое помогло ему когда-то справиться с приблудышем. Труд. Тяжелый труд до усталости, до ломоты в конечностях и отсутствия мыслей в голове – вот верное средство от многих бед. В том числе и от быстрого взросления. Работа на хуторе всегда была не в проворот. И Бах начал поручать детям задачи, которые до этого считал делом взрослых. Он учил их рубить лес, ловить в силки птиц, смолить ялик, чинить соломенную крышу, белить известью шершавые яблоневые стволы в начале года и кутать ветошью и камышом в конце. Рассудил. Если его немой язык не умеет научить их жизни, пусть научат сад и лес. Пусть яблоневый цвет не дает Анче забыть о нежности и трепетности. Неподатливая древесина дубов и кленов душевной твердости. Вязкая смола верности. Легкая солома – простоты и смирения, глина – гибкости, а смены времен года – прочих законов жизни. Дети работали усердно. Даже Васька, непоседливый Васька от Торва, трудился исправно, словно месяцы летнего отсутствия научили его послушанию. Однако скрыть в работе характер нельзя, в ней-то он и проявляется с полной силой. И Васькин характер проявился, пробился сквозь все поручения, перечеркнув начисто баховые намерения. То, как именно исполнял Васька трудовые уроки, вносило в размеренную жизнь хутора примесь остроты и безбашенности, легкую сумасшедшенку. Васька не отказывался мести пол, но перед этим нацеплял на себя платье Анча и орудовал метлой с преувеличенной тщательностью, изображая глуповатую женщину. Чистил колодезный сруб, Горлане на чудовищной смеси русского, киргизского и еще каких-то неизвестных баху языков, подслушанные где-то заунывные песни. Бах обомлел, различив в одной из нещадно перевранных мелодий арию Мефистофеля из Фауста. Мазал известью плодовые стволы, взяв кисть не в руку, а в рот. волок дрова по лесу, шагая спиной вперед. Собирал яблоки, порой вставая на руки и похлопывая в воздухе голыми ступнями. Вся работа делалась аккуратно и основательно, даже и не медленнее, чем обычным способом. Придраться было не к чему. Маленькая Анча смотрела и повторяла. А скоро уже не просто повторяла, а придумывала сама забавные трюки, разбавляя работу проказами и шалостями. Поняла вдруг, что на мир можно смотреть и стоя на голове. Это добавляет пространству занимательности. Что предметы могут быть использованы не только по прямому назначению. Башмаки вполне симпатично смотрятся на руках и яблоневых сучьях. Кружевной чепчик, добытый с однокомодного модного ящика, на тыкве в огороде. Радужное созание чешуя украшает скучные подоконники, а простыня при необходимости легко заменяет платье или рыболовную сеть. Опасливо наблюдал Бах, как в неизменность хуторской жизни вторгается хаос. Казалось, безобидный и умилительный, как щенок с молочными зубами. Щенки, однако, имеют обыкновение вырастать в сердитых псов. И кто знает, не сыграет ли когда-нибудь с Анче злую шутку, стремление во всем видеть забаву и игру. Срочно требовалось оружие против этого хаоса, пока он не заполнил хутор, не пропитал стены дома и построек, не пророс настырным сорняком в саду и огороде, и бах, нашел такое оружие. Старые вещи из бездонных закромов тильды, много лет лежавшие без дела и основательно попорченные временем и молью. Что может противостоять беспорядку и анархии надежнее, чем кропотливая работа по воссозданию обветшалой истории? Он велел детям перебрать и починить содержимое обоих сундуков. Рассудил. Если его не мой язык не умеет научить их жизни, пусть научат вещи. Короткие суконные штаны по колено, шерстяные жилеты, мужские и женские, с цветными пуговицами, расшитые тесьмой ватные душегрейки с бархатными воротниками, Полосатые чулки, пышные бумазейные чепцы, многослойные юбки. Все было трачено молью и запорошено пылью. Все требовалось кропотливо подлатать и заштопать, бережно выстирать и высушить. Задача была не на неделю и не на две. Пожалуй, урок был на долгие месяцы. Каково же было удивление Баха, когда его хитроумное оружие сработало, но не Санчи, кому предназначались все старания, а с Васькой. Вид раскрытых сундуков заставил его замереть на полуслове. А когда один за другим из пыльных глубин были извлечены на свет полуразвалившиеся шерстяные и шелковые вещи, Васька с застывшим лицом и полуоткрытым ртом, не глядя, пододвинул к себе резную скамейку, сел у сундучного бока и не вставал уже до глубокой ночи. Анча, озадаченная столь обширным трудовым уроком, посидела с час или два утильдных сокровищ, разбирая хлам, и устала, заныла, задергала Ваську за рукав, требуя движения или игры, тот не отвечал. Выражение лица у него сделалось в точности, какое Баг замечал, опуская иглу на пластинку. Смесь непонимания, восхищения и трепета. Какие потайные пружины приводили в действие душу маленького киргиза? Какие крючки и колесики вертелись в глубине беспризорного сердца? Как бы то ни было, с того дня Васька стал спокойнее и строже. Если для Анчи разбор сундуков превратился в неприятную обязанность, то для него в каждодневное удовольствие. Ничуть не меньше, чем проведенные у граммофона часы. В те же дни он впервые в жизни по-хорошему попросил о чем-то Баха. Долго стоял перед ним и угрюмо бормотал что-то, кивая в сторону тильдиной комнаты. Наконец Бах понял. Васька просился спать в коморке тильды. Бах кивнул головой. Разрешил. Знал бы, что будет после, ни за что бы не разрешал. А вытолкал бы с хуторов за шеей. Она вновь стала убегать. Анчи, теперь уже в компании Васьки. Однажды, потеряв терпение от рутинной работы и долгого молчания друга, завороженного перебиранием ветоши, она вскочила и метнулась за дверь с обиженным и бледным лицом. Уловив повисшую в воздухе обиду, Васька кинулся следом. Бах и глазом не успел моргнуть, как оба пропали в чаще. Вернулись к вечеру улыбчивые, довольные. С тех пор и поехало вновь убегание, ожидание, убегание. Бах по привычке шел пережидать их отсутствие в ледник. Но даже ледниковый холод не помогал справиться с новым страхом, что бесприютная Васькина душа вдруг захочет свободы и полетит прочь с хутора, а доверчивая Анча полетит следом. Когда же беглецы возвращались домой, возбужденные, запыхавшиеся от движения и радости, Бах чувствовал облегчение, похожее на боль. И похожую на боль же странную признательность к Ваське. За то ли, что вернулся домой и привел за собой Анчи? Или за то, что та была в лесу не одна? Да, теперь Бах зависел от этого мальчика. От безродного приблудуша, которого сам поймал когда-то в рыболовную сеть, сам затащил в дом, сам приютил, прикормил и оставил зимовать. Да, теперь против Баха они были вдвоем. Два ребенка, объединенные молодостью и сплоченные отшельнической жизнью. Что мог он противопоставить им? Каким еще оружием воспользоваться? Начал было водить их вечерами на обрыв, любоваться закатами, Подумалось, вдруг вечная красота Волги тронет их сердца и напитает спокойствием. Не то чтобы надеялась, но за неимением прочих друзей призывал реку к себе в союзники. Та откликнулась. Разливала по своему гладкому телу такие зори и вышивала по ним волнами такие узоры, что устоявшего на утесе Баха от восторга пощипывало глаза. Дети же его восхищения не разделяли. Их гораздо больше занимали огни далекого гнаденталя. Заметив этот опасный интерес, Бах похватился и прекратил вечерние вылазки. Никакого иного оружия в арсенале Баха не было. А у Васьки было. Самое грозное из всех средств и самое коварное — язык. Анча заговорила сразу же после возвращения Васьки. Целыми фразами и предложениями, торопливо захлебываясь от чувств. Когда Васька бодрствовал, обращалась к нему... Возбужденно рассказывала что-то, спрашивала, требуя ответа, повторяясь за ним или споре Когда он спал, обращалась к пробегающей ящерице или к пролетающей птице К яблоням в саду, к траве под крыльцом и мерзлой рыбе в леднике Бормотала часто одно и то же на разные лады, пробуя на вкус интонации и тембры Казалось, ей не было большой разницы, о чем говорить и с кем Лишь бы шевелить язычком и шлепать губами, рождая звуки, увязывая их в слова а слова в предложении. Часто перед сном или уединившись за домом говорила сама с собой, и даже эти никем не слышимые упражнения дарили ей удовольствие. А с Бахом не говорила. От того ли, что связывающее их молчание было не тягостью и не препятствием, а наоборот формой понимания, и любое произнесенное слово нарушило бы эту связь, или от того, что боялась обидеть Баха, или от того, что не была уверена, поймет ли он ее. Он ее и вправду не понимал. Любовался ее подвижными губами и лицом озарявшимся радостью во время разговора. Бесконечно мог наслаждаться звуками ее голоса, норвоучительно бубнящего что-то дровянице или колодезному срубу. Подслушивал, спрятавшись за углом дома или сарая, как школьник-малолетка, а едва заслышав чьи-то шаги, улепетывал в дом. Но не понимал ни единого слова. Чужой язык прорастал в его девочке, как проросли в ней явственно черты чужого человека, призорника Васьки. Что это был за язык? Когда узкоглазый приблудыш только появился на хуторе, Бах полагал, что тот орет свои бесконечные ругательства на русском. Однако Васькины словечки и фразы так разнились от нескольких сотен известных Баху слов литературного русского, что, скорее всего, относились к незнакомому наречию. Шамать, кипишнуть, Шнырить, стырить, хапнуть, шибануть, канать, волынить. Что это были за странные глаголы? А быковать, белендрясить, гоношить, мешочничать, мракобесничать, приспешничать. Шобла, кобла, бузырь, валявка, висляй, выползок. Что за нелепые существительные? Байрам — это что? Гаврик — это кто? А хайдук, дундук, балабола, меньшевик, шкурник, басмач? айдаком это как? А алдырам? Борзый — это какой? А, левацкий, Троцкийский, правоэсеровский, оборонческий, байский, наймитский. Поначалу Бах противился этому чужому языку. Ночами, ворочаясь на широченной кровати, Уду Грима мечтал о том, как прогонит приблудуша. Выставит за дверь, набив котомку едой, и не откроет ту дверь до тех пор, пока Васькины шаги не умолкнут навсегда в лесной чаще. Утром же не хватало решимости исполнить задуманное. Когда стало очевидным, что девочка готовится заговорить, Бах испугался всерьез. И обрадовался, как мало когда радовался в жизни. Груз вины, которую он тащил с собой все последние годы, вины за бессловесность Анчи, за ее отшельничество по неволе, легчал с каждым днем. И только когда она заговорила, Бах осознал, обратного пути нет. Родным стал для Анчи неведомый язык, владел которым на хуторе один только Васька. Исчезнет он завтра, ей не с кем будет перемолвиться словом, не с кем будет расти и делиться мыслями. Исчезнет Васька навсегда, и Анча застынет в своем детстве, не умея более взрослеть без языка. Потому Баху следовало сложить оружие. Не бороться с маленьким смутьяном, а принять его как неизбежное и неотвратимое, а правильнее, как необходимое. И Бах отступился. Нет, мятежная и гордая часть его души была не согласна и требовала иного подхода. Связать на ночью, чтобы не видела Анча, заткнув ему тряпкой рот и опутав все той же рыболовной сетью. Бросить в ялик и пустить вниз по течению. Отхлестать Анча по щекам и велеть умолкнуть навсегда, а выученные слова позабыть. Самому же Бах удалиться в ледник и замерзнуть там до смерти, чтобы дети остались одни и осознали свою неправоту. Гордость требовала, требовала, требовала, но Бах велел ей молчать. Молчать, когда дети возвращались из леса, обсуждая что-то, хохочая, заговорщически переглядываясь, а едва завидев баха, умолкали и комкали разговор. Молчать, когда Анча стала выворачиваться из-под баховой руки, выскальзывать из объятий, стесняясь и без того редких проявлений его чувств, прибегала к нему сама ночами, чтобы прилечь ненадолго на его истосковавшиеся руки и вновь убежать к себе, будто извинялась за дневную неприветливость. Молчать, когда Бах заметил, что Анча забывает их язык дыхания и движений. Словесный язык постепенно становился для нее единственной формой общения. Молчать, молчать. Бах пробовал было сам учить язык, на котором разговаривали дети, чтобы немного понимать или хотя бы догадываться о смысле их бесед. Но то ли язык тот был слишком сложен, то ли Бах слишком стар. Слова выскакивали из памяти, как горох из дырявого кармана. Он принял и это поражение. Еще одно из череды многих. Да и было ли это поражением? Возможно, всего лишь закономерным ходом вещей. В конце концов, подумалось, пусть, пусть они просто растут, эти дети. Пусть речи их чужда, движения мысли непонятны. Минуты близости с ними слишком редки, а те, что случаются, слишком кратки. Пусть! Пусть они просто растут рядом, как яблони в саду, как дубы в лесу. Пусть кормятся плодами его трудов и забот. Пусть дышат, спят, едят, смеются рядом. А он будет растить их. Так прилежно и заботливо, как сможет. Ловить для них рыбу, собирать орехи и березовый сок. Копать морковь и картофель. Отпаивать травами, если заболеют. Крутить пластинки, если заскучают. Топить печь в доме и ждать, если надолго убегут в лес. Как решил, так все и вышло в точности.